Глава 15. Второе рождение. К осени директор школы выхлопотала для Коржевых половину частного дома по соседству со своим. «Здесь огород и сарай», — обрадовалась Олтуган. «Посадим овощи, заведем корову, молоко свое будет». Выбелили заплесневелые углы, расставили пожитки, купили с рук кровать, стали обживаться. Для Ахбалжан... Миша смастерил нары, как в ее старом доме. Сидеть на стуле она так и не привыкла. Жанат рано начал ползать. Шмык и на четвереньках к двери. «Ой, пол холодный!» — скакивала Ахбалжан. Надевала внучку теплые штаны и шерстяные носочки, но тот все равно заболел. В один из вечеров поднялась температура. Малыш кашлял и плакал. Пневмония развелась быстро. Олтуган с сыном положили в райбольницу. Он ослаб и тяжело дышал. «Антибиотики не действуют. Попробуем переливание», — решил врач. Большим шприцем у Миши набирали кровь и вливали сыну в венку на лбу. Жанат исходил криком, Олтуган, зажмурившись, боялась шевельнуться. Муж крепко держал ее за руку. Когда и это не помогло, кто-то посоветовал сделать компресс с редькой и медом наложили липкую массу густым слоем жанату на грудь малыш начал извиваться кожа моментально побагровела олтуган испугавшись все вытерла. кашель сразу стал полегче повторили еще пару раз и мальчик пошел на поправку он еще долго оставался хилым и бледным покашливал но ходить научился быстро ахбалжан старалась чаще выводить внука на улицу чтобы загорал на солнышке Однажды, усадив его во дворе с игрушечной машинкой, она забежала на веранду проверить суп на плите. Вернулась, а Жаната нет. Взгляд упал на бочку с водой, вкопанную в землю. Оттуда поливали огород. Метнулась к бочке, вытащила захлебнувшегося ребенка. На ее крик времчалась соседка, медсестра Валя. Положила Жаната себе на колено, запрокинула ему голову и зажала нос. Набрала полную грудь воздуха, резко выдула ему в рот. Жанат закашлялся, заплакал. Прибежали родители. Ултуган схватила сына, прижала к груди. Он еще долго всхлипывал и подрагивал у нее на руках. «Как я могла? На минуту отошла!» — сокрушалась Ахбалжан. «Теперь женат снова заболеет после ледяной воды», — переживала Ултуган. На следующий день Миша бочку выкопал, выбросил, яму засыпал. А Жанат после этого случая выздоровел окончательно.